Глава 9. Предотвратить инсульт. Что зависит от нас? Всегда нужно помнить, что любую болезнь, в том числе инсульт, легче предотвратить, чем потом лечить. Можно даже сказать, что к инсульту это утверждение особенно подходит, потому что многие факторы риска поддаются коррекции. Например, от остеохондроза позвоночника не умирают. И если пациент, к примеру, ленится делать лечебную физкультуру, то это не повлияет на продолжительность его жизни. А вот при инсульте может возникнуть глубокая инвалидизация, а ещё от инсульта умирают. Информация к размышлению. Инсульт не смотрит ни на какое положение человека, перед ним все равны, как писал Александр Дюма. Разрыв кровеносного сосуда в мозгу уничтожил всё, ни в день, ни в час, а в одну секунду. Борис Годунов умер от острого нарушения мозгового кровообращения, хотя некоторые историки утверждают, что его отравили. Удар настиг Екатерину II, инсульт был у Карла Маркса. Все три высших руководителя стран, принявших участие в Ялтинской конференции, В феврале 1945 года Сталин, Рузвельт и Черчилль длительное время страдали гипертонической болезнью, и все скончались от нарушения мозгового кровообращения. От инсульта умерли и Аган Себастьян Бах, Кристоф Глюк, Вальтер Скотт, Федерико Феллини. У великого композитора Модеста Мусоргского в возрасте 42 лет на улице случился приступ потери сознания, сопровождаемый судорогами. Его доставили в больницу, где он прожил ещё несколько дней. Илья Репин успел написать портрет композитора у его постели. Состояние Мусоргского ухудшалось, развился паралич правых конечностей и наступила смерть. Однажды пятидесятивосьмилетний Диккенс после выступления на сцене театра почувствовал себя плохо. Возникло расстройство речи, прод державшееся в течение 15 минут. Казалось бы, всё прошло, но через 2 месяца во время репетиции всё повторилось. А ещё через 3 недели во время обеда Диккенс упал без сознания. У него развились паралич, судороги, и на следующий день его не стало. Инсульт настигает свои жертвы внезапно и беспощадно. Вывод очевиден: для профилактики инсульта нужно делать всё, что от нас зависит, тем более что сегодня мы вооружены серьёзными знаниями о том, как свести риск развития инсульта к минимуму. Факторы риска. Наиболее важный фактор риска инсульта, который хорошо поддаётся коррекции, артериальная гипертония. К сожалению, в наше время нездоровый образ жизни, стрессы и неразумное питание приводят к тому, что уже после 30 лет каждый четвёртый, а после 60 каждый второй человек страдает от повышенного давления. При этом курение и ожирение значительно повышают риск возникновения артериальной гипертонии. Контроль артериального давления, уровня сахара и холестерина крови надёжный способ профилактики инсульта. Чтобы снизить риск острого нарушения мозгового кровообращения, нужно не допускать повышения артериального давления. Помните, снижение систолического артериального давления на каждые 10 мм ртутного столба снижает риск инсульта практически на треть. При сахарном диабете необходимо поддерживать нормальный уровень сахара в крови. При повышении уровня холестерина показано соблюдение диеты с ограничением жиров животного происхождения. И если этого оказывается недостаточно для нормализации уровня холестерина, то приём специальных препаратов статинов под наблюдением кардиолога позволит достоверно снизить риск развития инсульта. При фибрилляции предсердий, при наличии искусственного клапана сердца показано использование антикоагулянтов, то есть препаратов, уменьшающих свёртываемость крови. При выявлении выраженного стеноза сонных артерий показана консультация сосудистого хирурга и в некоторых случаях хирургическое лечение. Курение повышает риск возникновения инсульта больше, чем в 2 раза. Есть надежда. Через 5 лет проведённых без сигареты риск инсульта у бывшего курильщика снижается до значений у никогда не курившего человека. А вот был случай. На приёме пациент 42 лет. Он всё не хотел потрудиться и бросить курить. И давление пошаливало. И вот 2 месяца назад инсульт. Нарушилась речь, стало асимметричным лицо, повисла рука. Если бы я знал, ведь я должен кормить семью. Так и подмывало спросить: "А что не знал, что курить вредно? Не знал, что при артериальной гипертензии нужно регулярно измерять артериальное давление и принимать назначенные препараты?" Однако, видя, что настрой пациента изменился, и теперь ему уже не придёт в голову игнорировать назначение врача, я не стал сыпать соль на раны. К счастью, в данном случае всё обошлось. Наступило практически полное восстановление, и пациент вернулся к привычному ритму жизни. Повышают риск инсульта: генетическая предрасположенность к сосудистым заболеваниям и нарушению кровообращения. Артериальная гипертония. Заболевания сердца. Курение. Повышенное содержание липидов в крови, ожирение. Сахарный диабет. Недостаточная физическая активность. Повторяющиеся стрессы и длительное перенапряжение. Опасности, которых можно избежать. Артериальная гипертония. Что такое артериальное давление, от чего оно зависит? Артериальное давление это давление крови в артериях, создаваемое работой сердца. Различают два показателя артериального давления: систолическое, верхнее это уровень давления в момент максимального сокращения сердца, и диастолическое, нижнее уровень давления в момент максимального расслабления сердца. Артериальное давление измеряется в миллиметрах ртутного столба с помощью прибора тонометра. При определении давления эти показатели записываются через дробь Типичное значение артериального кровяного давления здорового человека 120 на 80 мм ртутного столба. Артериальное давление величина изменяющая в зависимости от ряда факторов. Физическая нагрузка повышает давление. Время суток. Ночью давление обычно ниже. Психологическое состояние человека. При стрессе давление повышается. Приём медикаментов. Они могут понижать или повышать давление. Злоупотребление кофеиносодержащими напитками. Они повышают давление. Самостоятельный контроль артериального давления. Мы уже не раз отметили, что артериальная гипертония является серьёзным фактором риска развития инсульта. В свое время капитан Врунгель заметил, что каждая селедка – рыба, но не каждая рыба – селедка. Точно так же при плохом самочувствии может повышаться артериальное давление, но не каждое его повышение будет сопровождаться плохим самочувствием. У многих людей подъемы артериального давления, А, Д, происходят бессимптомно – ни головной боли, ни головокружения, ни других симптомов. И поэтому гипертонию иногда называют немым убийцей. Ведь если нет симптомов, если самочувствие остаётся неизменным, то артериальная гипертония остаётся незамеченной, а риск её грозных осложнений возрастает. Чтобы не пропустить бессимптомных подъёмов артериального давления, А также при появлении симптомов, которые могут быть признаками артериальной гипертонии, надо научиться самостоятельно измерять АД и делать это в следующих случаях: регулярно, при перенесённом инсульте или инфаркте, при сахарном диабете, при ожирении, если вы курите, если вам больше 40 лет. Эпизодически При возникновении головной боли, головокружения, тошноты, общей слабости, носового кровотечения, болях в области сердца, учащенного сердцебиения, перебоях в работе сердца. Самостоятельное измерение АД является столь же важным навыком для человека с артериальной гипертонией или риском её развития, как, например, навык самостоятельного измерения уровня глюкозы крови для человека с сахарным диабетом. В качестве домашнего тонометра лучше приобрести устройство-автомат, работающее как от сети, так и от батареек. Следует отдавать предпочтение тонометру с манжеткой, накладываемой на плечо. Чтобы получить достоверные результаты, важно соблюдать определённые правила измерения АД. Как часто вам следует контролировать АД, скажет ваш лечащий врач. Как правило, для регулярного измерения АД рекомендуется проводить контроль утром и вечером. А также при любом внезапном ухудшении самочувствия надо помнить, что повышение АД возможно без всяких субъективных ощущений. Поэтому не пропускайте измерение АД даже при хорошем самочувствии. Правила измерения АД. Перед измерением АД надо отдохнуть, спокойно посидеть в течение 5 минут. Во время измерения не следует разговаривать. АД обычно измеряется в положении сидя, но иногда приходится делать это в положении лёжа. Предплечье руки, на которой измеряется АД, и аппарат должны находиться на уровне сердца. Нижний край манжетки располагают примерно на 2 см выше локтевого сгиба. Незаполненная воздухом манжетка не должна сдавливать подлежащие ткани. Шнур от манжетки должен проходить над серединой локтевой ямки. Поза должна быть удобной, ноги не напряжены. После первого измерения следует сделать паузу 2-3 минуты, не снимая манжетку с руки, и повторить измерение. Второй результат, как правило, более точно отражает реальный уровень АД. Артериальная гипертония это очень коварное заболевание. Порой бывает так, что повышение артериального давления долго остаётся единственным симптомом. Самочувствие хорошее, нет никаких внешних признаков нездоровья. Повышение артериального давления может возникнуть и в молодом возрасте. К сожалению, сейчас не получится сказать: "Мне ещё мало лет, и ничего страшного со мной не может случиться". Нередкий случай, когда заболевают в возрасте чуть старше 30 лет, а иногда и моложе. Если заболевание возникло в молодом возрасте, это означает, что со временем, если легкомысленно относиться к своему здоровью, почти неминуемо разовьются осложнения: инсульт или другая сосудистая катастрофа. Пациентам более старшего возраста тоже важно внимательно относиться к гипертонической болезни. До сих пор почему-то есть люди, которые считают, что повышение артериального давления это не очень серьёзно, пройдёт. А ведь это болезнь, порой вызывает осложнения, поражающие жизненно важные органы и приводящие к инвалидизации или к летальному исходу. Увы, эта болезнь не прощает несерьёзности. Так что же делать? Можно посоветовать уже с молодого возраста, когда человек чувствует себя здоровым и полным сил, не увиливать от диспансеризации. Именно на профилактическом осмотре можно выявить ту или иную начинающуюся проблему со здоровьем. Лучше пойти и убедиться, что всё в порядке, чем не пойти, а потом горько сожалеть об упущенном времени. Если диагноз уже поставлен, то особенно важно держать под контролем артериальное давление. Обязательно нужно регулярно принимать назначенные врачом препараты. Конечно, если цифры артериального давления очень высокие, то назначается экстренное лечение, но лучше этого не допускать. Чтобы снизить риск возникновения острого нарушения мозгового кровообращения, Нужно не допускать повышения артериального давления. Полезно помнить простую истину. Гипотензивные препараты для постоянного приёма назначаются не для того, чтобы снизить артериальное давление, а для того, чтобы оно не повышалось. Досадная ошибка использовать лекарство только тогда, когда давление уже повысилось. Для контроля за артериальным давлением Есть очень простой и бесплатный способ заполнение специального дневника. Это элементарная таблица, которая включает в себя столбцы: дата, давление утром, пульс утром, давление вечером, пульс вечером и примечания. Над основной таблицей хорошо написать те препараты, которые пациент принимает. Тогда и врачу, и пациенту с первого взгляда видна общая картина заболевания. Может быть станут видны закономерности изменения давления в течение суток и то, как реагируют показатели на проводимое лечение. В графе примечания можно написать всё, что вы считаете нужным. Например, всю ночь орали кошки под окном, не могла заснуть, или с друзьями таскали на даче мешки с цементом. или сильно понервничала. Такие пометки помогут выявить факторы, способствующие повышению давления. Заполнять такой дневник очень просто, но простые действия могут помочь предотвратить серьёзные беды. Снижение систолического артериального давления на каждые 10 мм ртутного столба снижает риск инсульта практически на треть. Нарушение сердечного ритма Нарушение сердечного ритма ещё один важный фактор риска, который можно держать под контролем. Не с пороста в нашем дневнике и утром, и вечером есть графа "Пульс". Следует отмечать как частоту сердечных сокращений, так и нарушения ритма сердца, если они есть. Нарушение ритма сердца могут быть самостоятельной причиной снижения мозгового кровотока и приводить к дополнительному ухудшению кровоснабжения головного мозга, а также усугублять течение сопутствующей патологии сердца, когда инсульт уже произошёл. Кроме прочего, желудочковые аритмии и транзиторная ишемия миокарда у больных с атеросклерозом коронарных артерий могут приводить к декомпенсации сердечной деятельности вплоть до развития острого инфаркта миокарда и внезапной сердечной смерти. У каждого шестого пациента, перенёсшего инсульт, ранее выявлялись нарушения сердечного ритма: фибрилляция и трепетание предсердий. При сбоях в работе сердца возникает замедление скорости кровотока, могут формироваться тромбы, которые могут отрываться и перемещаться с током крови в различные части тела. Самой частой мишенью тромба становится головной мозг, вследствие чего и возникает инсульт. Схемы лечения нарушений сердечного ритма в настоящее время достаточно успешно разработаны. При фибрилляции предсердий, как и при наличии искусственного клапана сердца, показано использование антикоагулянтов, то есть препаратов, уменьшающих свёртываемость крови. На протяжении многих лет стандартом служит препарат варфарин. Однако он имеет большой недостаток, Необходим индивидуальный подбор схемы приёма под контролем МНО международное нормализованное отношение. В последнее время в России зарегистрированы три антикоагулянта, при применении которых нет необходимости контролировать свёртываемость крови: Дабигатран, Прадакса, Ривароксабан, Ксарелто и Апиксабан, Эликвис. Приём этих препаратов более комфортен, однако они противопоказаны при митральном стенозе и наличии протезированного клапана сердца. В этом случае используется только варфарин. Снова и снова напомним о важности регулярного приёма назначенных специалистом антиаритмических лекарственных препаратов. О нарушениях сердечного ритма уже ввёлся подробный разговор в предыдущих книгах серии. Например, в книге "О чём расскажет ЭКГ". Напомню ещё раз, что в настоящее время, за редким исключением, для профилактики тромбообразования при фибрилляции предсердий не применяют аспирин. Показано, что он во много раз слабее антикоагулянтов, а риск кровотечений почти одинаков. Холтеровское мониторирование надёжный метод исследования, позволяющий контролировать эффективность лечения. Курение. Ну а кто не слышал о том, что курить вредно? И всё равно кажется, что беда придёт к кому-то другому, но не ко мне. О вреде курения написано так много, что я твёрдо решил бросить читать. Встречено на просторах интернета почти народная мудрость. Показано, что курение один из важнейших факторов возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Если учесть, что заболевания сердца и сосудов играют ведущую роль в заболеваемости и смертности населения, то станет понятно, что у курящих людей возрастает риск возникновения опасного для жизни состояния. Под воздействием никотина возникают значительное сужение сосудов, повышение артериального давления, Может нарушаться ритм сердечных сокращений. Некоторые вещества, поступающие с табачным дымом в организм, способствуют повышению уровня холестерина и ускоряют развитие атеросклероза сосудов. Никотин способен повысить уровень сахара в крови. Обратите внимание, одно лишь курение вызывает сразу комплекс факторов риска возникновения инсульта. Причём вредоносное влияние не зависит от количества выкуренных сигарет. Даже одна сигарета вызывает полноценный спазм сосудов. Не нужно тешить себя надеждой, что так называемые лёгкие сигареты по-другому влияют на организм. В них содержится достаточное количество вредных веществ, чтобы запустить в организме все неблагоприятные процессы. К сведению курящих, если говорить об инсультие, То знаете, что курение повышает риски его возникновения больше, чем в 2 раза. А вот был случай. Порой на приёме пациенты жалуются о том, что очень трудно отказаться от вредных привычек. При современной доступности информации снова и снова рассказывать о вреде курения даже как-то странно. И в некоторых случаях получается действовать от противного. Начинаю советовать максимально увеличить количество сигарет, есть как можно больше жирной пищи и не стесняться в употреблении алкоголя. Пациент, ожидающий очередную нотацию или лекцию в стиле политинформации, не готов к такому повороту событий. Возникает искреннее удивление. Он озадачен и пытается разобраться, в чём подвох. Однако я тут же поясняю, что пока возраст не так велик, то есть некоторая надежда, что восстановление после инсульта или других не менее серьезных катастроф пройдет более успешно, а вопрос о вредных привычках отпадает сам собой. Ожирение Ожирение не случайно относят к факторам риска сердечно-сосудистых катастроф. Жировая ткань представляет собой не просто отложение запасов жира в специальных клетках, а дипоцитах. Жировая ткань это самостоятельный эндокринный орган, вырабатывающий большое количество биологически активных веществ, влияющих на все органы и ткани специфическим образом. Влияние избыточной жировой ткани на организм. Повышение количества факторов атеросклероза, атерогенных липопротеидов и триглицеридов. Изменение механизмов свёртывания крови. повышение риска тромбозов. Повышение риска развития сахарного диабета второго типа. Провоцирование некоторых злокачественных опухолей. Все эти эффекты, производимые избыточной жировой тканью, дают основание считать ожирение болезнью. Для выявления и оценки степени ожирения во всём мире используется показатель индекс массы тела, ИМТ. Он используется только для взрослых от 18 лет и старше и рассчитывается по простой формуле. И МТ равен массе в килограммах, поделенной на квадрат роста в метрах и, соответственно, измеряется в килограммах на квадратный метр. Так, если масса человека 83 килограмма, а рост 168 сантиметров, то индекс массы тела в этом случае равен 83 поделить на 1,68 помноженную на 1,68 равняется 29,4 кг на метр квадратный. Нормой считается и МТ от 18 до 25 кг на метр квадратный. Показатель до 30 кг на метр квадратный говорит об избыточной массе тела, а если он еще больше, то речь идет уже об ожирении. Анализ данных, полученных при проведении 25 клинических исследований и наблюдений у 2,3 миллиона пациентов, показал, что риск развития инсульта возрастает с увеличением веса. У людей с ожирением индекс массы тела 30 кг на метр квадратный и более. отмечается повышение риска ишемического инсульта на 64%. У людей с избыточной массой тела и МТ от 25 до 29,9 кг на метр квадратный риск развития инсульта увеличивается на 22% по сравнению с людьми, имеющими нормальный индекс массы тела. Факт. Последнее десятилетие отмечается прогрессивный рост ожирения не только у взрослых. Всё чаще это заболевание регистрируется у детей и подростков. Исследователи показали, что во многих случаях причина избыточной массы тела скрыта в особенностях стиля жизни и питания. Стала привычной высококалорийная пища с преобладанием в рационе жиров в сочетании с недостатком ежедневной физической активности. Немалую роль играет нарушение суточного ритма питания. Ожирение болезнь рукотворная по сути, расплата за переедание. Есть несколько вариантов ожирения. В медицине даже укоренились термины Ожирение по мужскому типу, оно же андроидное или ожирение по типу яблока, когда резко увеличивается окружность талии, растёт живот и фигура начинает по форме напоминать яблоко. И ожирение по женскому типу, гйноидное, по типу груша, когда окружность талии увеличивается постепенно, но преимущественно жировая ткань откладывается в области бёдер, ягодиц. передавая фигуре форму груши. Ожирение по типу яблока считается особенно опасным для здоровья и, как правило, сопровождается артериальной гипертонией, быстро прогрессирующими процессами атеросклероза и нарушениями углеводного обмена, вплоть до развития сахарного диабета второго типа. Именно при этом типе ожирения повышен риск сердечно-сосудистых катастроф. инфарктов и инсультов. Очень часто ожирение воспринимается как косметический дефект, и поэтому борьбе с ним уделяется недостаточное внимание. А между тем, ожирение ассоциировано с целым комплексом осложнений. Ожирение требует к себе пристального, постоянного внимания не только для того, чтобы улучшить качество жизни, но прежде всего для того, чтобы чтобы снизить риск заболеваний и увеличить продолжительность жизни. В подавляющем большинстве ситуаций ожирение является результатом постоянного переедания. Пациентам следует принять тот факт, что за своим весом нужно следить всегда. Стоит только расслабиться, и вес вернётся к исходному состоянию. Главное в успехе лечения ожирения вовсе не снижение избыточной массы тела, А удержание достигнутого результата. Сахарный диабет второго типа. Многочисленные клинические исследования показали, что у людей с сахарным диабетом вероятность развития инсульта значительно выше по сравнению с людьми без диабета, независимо от имеющихся у них других факторов риска инсульта. Этот факт заслуживает особого внимания. Так как сегодня в мире существует фактически пандемия сахарного диабета второго типа, охватывающая от 5 до 10% взрослого населения разных стран. При этом половина больных диабетом ещё не знают о своём заболевании. Сахарный диабет второго типа повышает риск развития сердечно-сосудистых катастроф, включая инсульт, в 2,5 раза. Некоторые исследования демонстрируют, что женщины с сахарным диабетом второго типа подвержены риску инсульта больше, чем мужчины, особенно в возрастной группе старше 55 лет. Мишенью для сахарного диабета второго типа становятся крупные артерии, в том числе магистральные артерии головы, где на фоне нарушенного углеводного обмена стремительно прогрессирует атеросклероз. Одновременно при сахарном диабете нарушается состояние свертывающей системы крови, повышается склонность к тромбообразованию. Крупномасштабные исследования, включившие более 300 тысяч больных с сахарным диабетом второго типа, позволили доказать, что сам по себе сахарный диабет является мощным независимым фактором риска развития нарушений ритма сердца, фибрилляции предсердий. При фибрилляции предсердий, как известно, риск инсульта резко возрастает. Помимо достоверного повышения риска развития инсульта, сахарный диабет, точнее повышенный уровень глюкозы в крови, оказывает самостоятельное неблагоприятное воздействие на течение инсульта, увеличивая риск неблагоприятного прогноза и тяжёлых осложнений. Можно ли каким-либо образом уменьшить риск инсульта, ассоциированный с сахарным диабетом? Да, можно. Для этого прежде всего следует знать врага в лицо, то есть своевременно выявить бессимптомно протекающий сахарный диабет второго типа. Поскольку этот тип диабета характерен для лиц среднего и пожилого возраста, рекомендуется после 30 лет Ежегодно контролировать уровень глюкозы в крови, что позволит своевременно обнаружить нарушение углеводного обмена. В норме уровень глюкозы крови натощак не должен превышать 5,5 ммоль/л, а в течение дня после еды 7,7 ммоль/л. Если сахарный диабет или преддиабетические нарушения углеводного обмена обнаружены, следует по назначению врача получать весь комплекс лечебных мероприятий, позволяющих компенсировать сахарный диабет. Компенсация диабета резко снижает все риски его осложнений. Более подробно о сахарном диабете и о том, как им управлять, пойдёт речь в следующей книге этой серии. Смертельный квартет. Комбинированный фактор риска инсульта. Более 20 лет назад в медицинскую практику вошёл термин метаболический синдром. У него есть и другое имя смертельный квартет. Доказано: ожирение плюс артериальная гипертония, плюс повышение атерогенных оседающих на стенках сосудов липидов Плюс нарушения углеводного обмена вплоть до сахарного диабета часто встречаются одновременно и значительно повышают риски развития сердечно-сосудистых катастроф. При анализе причин ожирения ещё в 60-е годы XX -го века была выдвинута теория существования специальных генов, которые позволяют оптимально использовать ограниченные пищевые ресурсы. В современном же мире, как правило, люди не испытывают недостатка в еде, даже напротив, её бывает больше, чем требуется. Но в итоге происходит отложение жира на чёрный день, который всё не наступает. И тогда включаются другие механизмы, которые вместо обеспечения безопасности в условиях недостатка питания приводят к болезненному состоянию. В 1988 году под названием синдром X был описан симптомокомплекс, состоящий из ожирения, нарушения углеводного, липидного обмена и прогрессирования сердечно-сосудистой патологии. В конце 20 века был предложен термин метаболический синдром, который сейчас наиболее распространён. Была сформулирована гипотеза об общем корне для атеросклероза и сахарного диабета. Заметим, однако, что ещё в 1948 году известный терапевт Тареев писал, что представление о гипертонии наиболее часто ассоциируется с ожирелым гиперстенником с возможным нарушением белкового обмена из-за осарением крови продуктами неполного метаморфоза. холестерином, мочевой кислотой. Вот так уже в середине прошлого века было дано представление о метаболическом синдроме. К настоящему времени сформировалось более полное представление о нём. Он включает в себя ожирение, артериальную гипертонию, повышение атерогенных липидов, нарушение углеводного обмена вплоть до сахарного диабета. Есть разные точки зрения, что служит пусковым моментом. Считается, что это либо абдоминальное ожирение, то самое по типу яблока, либо нарушение углеводного обмена. Так или иначе, каждый из факторов повышает вероятность возникновения остальных трёх. Наиболее опасным с точки зрения сердечно-сосудистых рисков является абдоминальное или висцеральное ожирение. отложение жира в области живота и талии. Висцеральное ожирение играет ведущую роль в развитии смертельного квартета. И, к сожалению, это очень широко распространенное явление. В России более половины жителей старше 40 лет имеют избыточную массу тела, переходящую к 50 годам в ожирение. У большинства именно висцеральное ожирение. Метаболический синдром абсолютно заслуженно называют смертельным квартетом. В современном мире он стал настолько часто встречаться, что иногда распространенность его сравнивают с эпидемией. В России он встречается с частотой до 25-35% среди взрослого населения. Распространенность ожирения и сахарного диабета второго типа бурно растёт. что в свою очередь ведёт к прогрессированию атеросклероза и артериальной гипертензии, а в итоге повышается смертность от сердечно-сосудистой патологии. До сих пор причиной преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний нередко является смертельный квартет, то есть метаболический синдром, В некоторых странах стали реализовывать эффективные программы по профилактике неинфекционных заболеваний, к которым относятся ожирение, сахарный диабет, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания. С начала 21 века стали отмечать затухание эпидемий инфарктов и инсультов. Важной составной частью этих программ является тот факт, что люди сами осознали вред курения, гиподинамии, избыточного потребления алкоголя и приняли для себя решение изменить стиль жизни. А вот был случай. Вызов на консультацию в отделение реанимации Мужчина 53-х лет со значительной избыточной массой тела, у которого ранее отмечались колебания уровня сахара крови, страдающий гипертонической болезнью, поступил с жалобами на невозможность удержать равновесие при ходьбе, двоение в глазах. Да, это инсульт. Признаться, тогда возникли большие сомнения в успехе лечения. Лет через шесть мы случайно встретились на улице. Он меня узнал, а я его нет. Тогда в стационаре дела к счастью пошли на поправку. Но главное, что этот человек смог в корне поменять образ жизни, наладил диету, регулярные прогулки, стал чётко контролировать артериальное давление, даже с семьёй переехал жить в экологически более благоприятный район. И результат просто потрясающий. От избыточного веса ничего не осталось. Бодрая походка, хорошее настроение, здоровый цвет лица. Он вернулся к своей профессии и был полон планов и идей. Такие встречи самые приятные. Однако, к сожалению, не так много пациентов решаются радикально взяться за своё здоровье. Уважаемый слушатель, нельзя не отметить, что проблемы ожирения, сахарного диабета, нарушения обмена веществ очень важны не только в плане риска развития инсульта. О них говорилось и в предыдущих книгах серии Академия доктора Радионова, и им будет посвящена отдельная книга. Синдром обструктивного апноэ сна самостоятельный фактор риска развития инсульта. Среди факторов риска развития инсульта и не только инсульта, но и других сердечно-сосудистых катастроф Следует выделить такие распространённые явления, как храп и синдром обструктивного апноэ сна. С этими патологическими состояниями приходится встречаться специалистам разных областей, поскольку проблема имеет отношение к отоларингологии, кардиологии, пульмонологии, неврологии, а также сексопатологии и урологии. Случаи смерти во сне были известны ещё в древние времена. В греческой мифологии у бога сна Гипноса был брат-близнец Танатос, бог смерти. Это образное отражение аналогии между человеком спящим и человеком мёртвым. Причины смерти во сне в настоящее время хорошо изучены, но предотвратить их удаётся не всегда. Храп отмечается более чем у 30% населения старше 30 лет. Распространенность синдрома абструктивного апноэ сна составляет от пяти до семи процентов. Тяжелые формы встречаются в двух процентах случаев. Храп – это своеобразный звуковой феномен, который возникает из-за частого биения мягких тканей глотки друг от друга при прохождении через них воздуха. Апноэ – это термин, обозначающий остановку дыхания. Многие люди умеют задерживать дыхание по собственному желанию. Обычный человек без тренировки может задержать дыхание примерно на 40 секунд. При определённом навыке задержку дыхания можно продлить. Например, некоторые ловцы жемчуга способны не дышать до 7 минут в час. А вот апноэ во сне остановка дыхания бессознательная. В среднем оно может продолжаться 20-30 секунд, но в некоторых случаях может достигать 2-3 минут. Синдром обструктивного апноэ сна состояние, характеризующееся периодическим спадением верхних дыхательных путей на уровне глотки в процессе храпа, прекращением нормального поступления воздуха в лёгкие при сохраняющихся дыхательных усилиях, снижением уровня кислорода в крови. В международной классификации болезней есть отдельное заболевание апноэ сна. Причины храпа и синдрома обструктивного апноэ сна достаточно хорошо изучены. Это снижение тонуса мышц мягкого нёба и языка, наследственная узость дыхательных путей, избыточность мягкого нёба, увеличение глоточных миндалин, пороки развития верхних дыхательных путей, ожирение Гипотиреоз и акромегалия. Механизм храпа связан с увеличением податливости стенки дыхательных путей. Чаще всего храп встречается при ожирении и гипертрофии миндалин. Спадение мягких тканей происходит на уровне корня языка. Во время сна может происходить полное спадение мягких тканей, и проходимость дыхательных путей нарушается. При этом происходит снижение концентрации кислорода, мозг возбуждается, человек просыпается, повышается тонус мышц глотки, кровь насыщается кислородом, и человек вновь засыпает. Таких пробуждений может быть до 500 раз за ночь. Продолжительность и качество сна при этом существенно страдают. Бодрости после пробуждения пациент не испытывает. Очень часто сердечно-сосудистые катастрофы случаются ночью и под утро. Одна из причин синдром обструктивного апноэ сна. Их храп и синдром обструктивного апноэ сна имеют большую социальную, экономическую и юридическую значимость. Пациентов с тяжёлой формой синдрома обструктивного апноэ сна следует отстранять от видов деятельности, связанных с управлением механизмами, в частности, от вождения автомобиля. У таких пациентов нарушается физиологический суточный ритм выработки гормонов. Некоторые гормоны вырабатываются именно во время ночного сна. Исследования показали, что лечение ожирения при синдроме обструктивного апной сна может быть неэффективным из-за недостатка гормонов, контролирующих жировой обмен. Пациенты с синдромом обструктивного апноэ сна имеют характерный внешний вид. Как правило, это люди гиперстенического телосложения, невысокие, с широкой грудной клеткой и короткой шеей, склонные к ожирению. Единственный объективный метод выявления синдрома обструктивного апноэ сна специальная диагностическая процедура полисомнография. или метод длительной регистрации различных функций организма во время сна. Во время сна в специальном диагностическом кабинете у пациента регистрируется ряд показателей в непрерывном режиме. Запись фиксирует наличие храпа, ротоносовой поток воздуха, дыхательные усилия, пульс, ЭКГ, насыщение крови кислородом, энцефалограмму, запись электрических потенциалов мозга, окулограмму, движение глазных яблок во сне, миограмму, мышечный тонус и скорость проведения по мышцам электрических импульсов. Проявления синдрома обструктивного апноэ сна можно разделить на три группы. Частые: больше 60%. Громкий храп, апноэ, беспокойный сон, дневная сонливость, раздражительность. Менее частые: от 10 до 60%. Ночные приступы удушья, снижение полового влечения, эректильная дисфункция, ночная потливость, утренняя головная боль. Редкие: энурез, бессонница, ночной кашель, эзофагеальный рефлюкс. Диагноз синдрома обструктивного апноэ сна ставится при выявлении любых трёх признаков из перечисленных. Указание на остановки дыхания во сне. оказание на громкий или прерывистый храп. Повышенная дневная сонливость. Учащённое ночное мочеиспускание. Длительные нарушения ночного сна, частые пробуждения больше 6 месяцев. Утренняя, ночная артериальная гипертония. Ожирение от 1 до 3 степени. При синдроме обструктивного апноэ сна концентрация кислорода в крови может периодически снижаться ниже 50%, что чревато поражением коры головного мозга, вплоть до развития ишемического инсульта. Часто встречаются нарушения ритма сердца в ночное время. Среди многих факторов развития гипертонии одно из важных мест занимает синдром обструктивного апноэ сна. Храп наблюдается у 90% больных артериальной гипертонией, и примерно у 50% из них наблюдается синдром обструктивного апноэ сна. Исследования показывают специфические изменения в показателях артериального давления у пациентов с синдромом обструктивного апноэ сна. Уровень систолического артериального давления под утро существенно не изменяется. в то время как диастолическое артериальное давление достоверно увеличивается. Суточный мониторинг артериального давления SMAD показывает превышение среднего ночного давления над дневным, причем увеличение степени дыхательных нарушений приводит к усилению нарушений профиля AD. Висконсинское популяционное исследование показало, продемонстрировала, что при синдроме абструктивного апноэ вероятность возникновения артериальной гипертонии увеличивается в три раза. Аналогичные результаты по росту рисков артериальной гипертонии при синдроме абструктивного апноэ сна получены в популяционном исследовании в Торонто. Более 2,5 тысяч человек в возрасте от 20 до 80 лет. Во время сна при синдроме обструктивного апноэ сна наблюдается периодическое снижение уровня углекислого газа в крови, что ведёт к чередованию сужения и расширения сосудов. Эти колебания сосудистого тонуса, в свою очередь, могут вызвать повреждение головного мозга. Давление в грудной клетке иногда снижается до 100 мм водного столба. Это приводит к оттоку крови из периферии и перегрузке правых отделов сердца. При тяжёлых формах синдрома обструктивного апноэ сна возможна остановка сердца. Очень часто ночные проявления расстройств дыхания развиваются у курильщиков. Курение в сочетании с артериальной гипертонией, ожирением, ХОБЛ, хронической обструктивной болезнью лёгких Специфическим поражением органов дыхания у курильщиков часто приводит к храпу и синдрому обструктивного апноэ сна. Учитывая интенсивность курения, проводят обычную пикфлометрию, измерение пиковой скорости выдоха и специализированный опрос. При этом можно увидеть хроническую токсическую реакцию влияния табачного дыма на лёгкие. Обычный опрос выявит кашель и одышку при физической нагрузке. Сама пикфлоуметрия покажет дыхательную ловушку и признаки ХОБЛ. Сочетание ХОБЛ плюс синдром обструктивного апноэ сна резко повышает риски жизнеугрожающей гипоксии. Пациенты с ХОБЛ более чем в 50% случаев имеют расстройства сна. У этих пациентов наиболее высока вероятность умереть во сне. Ещё один серьёзный аргумент бросить курить. Часто причиной храпа является патология носа. Заложенность носа вызывает турбулентность потока воздуха, что приводит к вибрации. Кроме того, возникает необходимость дыхания ртом, что приводит к дополнительному храпу. При искривлении носовой перегородки храпят 2/3 пациентов, а распространённость её искривления составляет почти 25%. Установлено, что при аллергическом рините синдром обструктивного апноэ сна встречается почти в 2 раза чаще, чем у лиц без аллергии. Ещё одна из причин храпа кроется в переднем отделе носа, где находится клапан При аномалиях этого клапана тоже может развиться храп. Лечение синдрома обструктивного апноэ сна. Для лечения синдрома обструктивного апноэ сна разработан специальный метод CPAP. CPAP терапия, когда пациент надевает на ночь специальный портативный аппарат, создающий положительное давление воздушного потока во время сна. КПТ-терапия была впервые предложена Саливан в 1981 году. Размер аппарата с тех пор претерпел существенные изменения в сторону уменьшения, а популярность метода в сторону увеличения. Метод имеет свои преимущества и недостатки. Основные преимущества Стопроцентная эффективность при любой степени тяжести заболевания и простота использования. К недостаткам относят: возможный физический дискомфорт, может раздражать необходимость надевания маски, социальный дискомфорт, например, необходимость ночью в присутствии жены пользоваться этим аппаратом. Осложнения: Раздражение кожных покровов, сухость слизистой оболочки носа и глотки, заложенность носа или насморк, раздражение глаз. Цена оборудования не менее 1 000 долларов. Данные исследований показывают, что пациенты с тяжелыми формами синдрома обструктивного апноэ сна активно пользуются СИПАП-терапией. В некоторых случаях CPAP-терапия бывает недостаточно эффективной для нормализации параметров насыщения крови кислородом. Тогда на помощь приходил метод BPAP, BiPAP, BiPAP-терапии, при котором на вдохе подаётся в дыхательные пути большее давление, а на выходе меньшее. Тем самым обеспечивается дополнительная вентиляция лёгких. Такая методика позволяет значительно улучшить насыщение крови кислородом и другие объективные и субъективные показатели. Сегодня в России есть несколько поставщиков оборудования для СИПАП-терапии. На фоне СИПАП-терапии уменьшаются колебания артериального давления. Улучшаются показатели суточного АД, в то время как приём лекарственных препаратов при синдроме обструктивного апноэ сна не даёт статистически значимого снижения АД во время сна. Применение СИПАП-терапии в течение 12 лет снижает риск смерти от сердечно-сосудистых осложнений в 10 раз. Существуют и радикальные хирургические методы лечения храпа и синдрома обструктивного апноэ сна. Они известны многим специалистам, и предложение такого лечения сегодня можно встретить повсеместно. Однако проблема лечения синдрома обструктивного апноэ сна комплексная, и желаемый результат можно получить лишь когда лечение обосновано. Первым хирургом, предложившим лечение храпа, считают Ти и Кемадзу из Японии. Его приемы стали использовать и в других методиках оперативного лечения. Тем не менее, отдаленные результаты лечения как раньше, так и сейчас не всегда бывают удовлетворительными, поскольку для успешности лечения необходимо выявить хирургические причины заболевания и показания для лечения. Чаще всего проводится увылопалата пластика, удаление язычка и подслизистая удаление мягких тканей нёба. Критерием успешно проведённой операции считается снижение дыхательных расстройств на 50% и более через 6-12 недель после операции. Помните, здоровый сон неотъемлемая составляющая здорового образа жизни. Шкалы риска В 1988 году, принимая во внимание растущую смертность от сердечно-сосудистых катастроф, американские врачи-эксперты предложили учитывать абсолютный сердечно-сосудистый риск при решении вопроса об агрессивности профилактических вмешательств. Оценка абсолютного риска была рекомендована как практический инструмент для клинициста при выборе оптимальной тактики вмешательства с целью снижения риска у конкретного человека. Соотношение этих рисков отличается в разных возрастных группах и у разных полов. Для учёта всех факторов риска в мире разработаны специальные шкалы на основании проведённых исследований. Фрамингемская шкала – это шкала риска нефатальных и фатальных сосудистых катастроф в ближайшие 10 лет. Шкала, смотрите приложение, была разработана в американском городке Фрамингеме в 1994 году на основании 12-летнего обширного популяционного исследования рисков сердечно-сосудистых событий. Европейская шкала SCORE – Шкала SCORE, смотрите приложение, позволяет оценить риск смерти от сердечно-сосудистого заболевания в ближайшие 10 лет. Была создана в Европе в 2003 году на основании 12 когортных исследований и данных по 205 178 пациентам. Об этой шкале очень подробно было рассказано в предыдущих книгах этой серии. В некоторых случаях оценка по шкалам не требуется. При наличии хотя бы одного из следующих заболеваний пациент относится к группе очень высокого сердечно-сосудистого риска: перенесённый инфаркт миокарда, стенокардия напряжения, перенесённая транзиторная ишемическая атака или ишемический инсульт, связанные с бассейном сонной артерии. стеноз сонной артерии больше 50%. Аневризма брюшного отдела аорты. Перемежающаяся хромота и другой манифестированный периферический атеросклероз. Сахарный диабет первого или второго типа. Первые два состояния являются проявлениями ишемической болезни сердца. Все остальные называются эквивалентами ишемической болезни сердца, потому что жёсткий сердечный риск при них, как правило, превышает 20%. Пять жизненных принципов, помогающих избежать инсульта. Первый. Боритесь с лишним весом. У лиц с индексом массы тела и МТ более 25 кг на метр квадратный повышен риск инсульта. Особенно опасно абдоминальное ожирение, отложение жира в области живота и талии. Это, наверное, самое трудное правило, потому что ожирение лечить очень сложно. Поэтому оберегайте от ожирения себя и своих детей всю жизнь. Берегите свою стройность. Второй. Не курите. Доказано, что у курильщиков риск инсульта достоверно выше, чем у некурящих. Этот риск повышен и у пассивных курильщиков. Постарайтесь бросить курить. Далеко не всегда курильщик легко соглашается отказаться от своей пагубной привычки. Как правило, ответ не могу. Но давайте будем честными перед собой. Когда речь идёт об отказе от вредной привычки, за всяким "не могу", "кроется", "не хочу", "в угоду этому не хочу", привлекаются различные мифы, а якобы существующим в ряде отказа от курения у курильщиков со стажем, о том, что отказ от курения неизбежно приводит к ожирению, о том, что отказ от курения стресс опасный для сердца, сосудов и лёгких. Всё это неправда. В большом количестве научных исследований показано, что одномоментный отказ от табакокурения не только не приносит никакого вреда организму, но и снижает все сердечно-сосудистые, онкологические и прочие риски уже в ближайшие месяцы после прекращения курения. Так что дело лишь за вами, от вашей мотивации зависит ваш успех. Третий Не злоупотребляйте алкоголем. У лиц злоупотребляющих спиртным повышена общая смертность, в том числе от инфаркта и инсульта. Это правило трудно выполнить людям, страдающим алкоголизмом. Без лечения у специалиста-нарколога самостоятельно преодолеть алкогольную зависимость скорее всего не удастся. Но тем, кто периодически в компании друзей позволяет себе расслабиться, употребляя большое количество спертного, следует научиться вовремя останавливаться. А вот был случай. Во время одной из приполярных командировок в кабинете врача состоялся потрясающий диалог. При вашем давлении, тем более когда сердце в таком состоянии, вам совсем нельзя употреблять спиртные напитки. что даже бутылку в день нельзя. Как говорится, не мая сцена, занавес. За 2 недели пребывания врачебной бригады в этом небольшом посёлке по причине легкомысленного отношения к лечению артериальной гипертонии умерли 3 человека. Четвёртый. Питайтесь правильно. Преимущество овощам, фруктам и злакам. Не пересаливайте пищу. включайте в рацион жирную рыбу. Всё это позволяет уменьшить риск инсульта. Существует мнение, что здоровая пища невкусна, но это не так. Можно научиться красиво и правильно готовить разнообразные блюда из овощей, фруктов, нежирного мяса, молочных изделий, рыбы. Важно привыкнуть не покупать для себя и своей семьи много жирных и сладких продуктов. Чем меньше колбасных изделий в холодильнике, тем лучше. И заметьте, на кухонном столе смотрится гораздо красивее ваза с фруктами, чем коробка конфет. Не забывайте, еда не самое большое удовольствие в жизни. Пятый. Двигайтесь. Ежедневная умеренная физическая активность не менее двух с половиной часов Достоверно снижает риск инсульта. Иногда очень трудно бывает заставить себя регулярно двигаться. Надо искать все возможные способы встроить физическую активность в повседневную жизнь. Договоритесь с друзьями о совместном посещении бассейна. Подберите группу любителей походов и путешествий. Наконец, заведите собаку. Четвероногий друг будет выводить вас на ежедневные прогулки в любую погоду. Выполнение несложных рекомендаций: следить за весом, бросить курить, не злоупотреблять алкоголем, питаться правильно и больше двигаться, позволяет снизить вероятность инсульта за счёт предотвращения таких факторов риска его развития, как диабет, гипертония и дислипидемия. Не всё в этой жизни зависит от нас. Есть серьёзные заболевания, которые во многом зависят от наследственных факторов. На них мы повлиять не можем, но уже состоявшуюся болезнь можно контролировать, не допуская опасных осложнений. Для этого следует строго соблюдать рекомендации врача по лечению имеющихся у вас заболеваний. А вот был случай На приёме с жалобами на головную боль мужчина 59 лет, бодрый, полон сил и планов. Большой стаж курения. Последние несколько недель даже стал контролировать артериальное давление и регулярно принимать препараты. В тот раз при осмотре не было никаких признаков неврологического заболевания, и на следующий день не было, и ещё через 2 дня не было. Начали симптоматическое лечение. Даже при самом подробном обследовании, включая магнитно-резонансную томографию головного мозга, патологических изменений не было обнаружено, а голова продолжала болеть. А ещё через 2 недели пациент был госпитализирован с диагнозом инсульт. К счастью, лечение было успешно, и пациент был выписан с хорошим восстановлением. Но так и не удалось понять, что в данном случае было непосредственной причиной инсульта. Именно поэтому советую пациентам следить за самочувствием, выполнять рекомендации специалистов не только тогда, когда становится плохо, и избавляться от вредных привычек до того, как наступит катастрофа.